ЭПИЛОГ Год спустя Когда автобус остановился, молодая женщина снова расправила листок, который сжимала в руках. Еще было не поздно вернуться, уехать обратно в Париж. «Нет, нужно идти до конца и освободиться от боли», она сложила листок с написанным на нем адресом и положила в карман. Выйдя из автобуса, она подняла воротник куртки Быстро надела шапку и пошла по широким улицам Бреста. Ледяной соленый океанский ветер холодил ее лицо. Наконец показалось нужное здание. Длинный черный корабль, мраморный фасад, широкие затемненные окна. Женщина склонила голову, прочитала вывеску и решилась войти. «Я ищу Давида Миллера», сказала она у стойки регистрации. Мужчина внимательно посмотрел на нее и ответил, что это невозможно. Миллер занят, а кроме персонала в лабораторию никого не пускают. — Это очень важно, — настаивала она. — Я приехала из Парижа. — Вы его... — Подруга. Короткая пауза. — Зрелище не для слабонервных, вы же понимаете? — Я видела хуже, — ответила она. — в Сто раз хуже в таком случае следуйте за мной они спустились в подвал где то шумела вентиляция и стоял этот запах отвратительный запах антисептика вы уверены еще раз спросил сотрудник заметив что эта худощавая женщина с впалыми щеками и короткой стрижкой почти теряет сознание уверена я сама можно он удалился Оставшись одна, она подошла вплотную к двери и застыла перед ней, не осмеливаясь войти. Давид сделал точный продольный разрез на горле. Труп, лежащий на каталке, привезли около полудня из раздевалки боксерского клуба. Разрыв аневризмы. Еще чувствовался тяжелый запах пота, такой же, какой иногда был у Кэти, когда она возвращалась с тренировки. Как давно это было. Этого паренька смерть забрала просто так. Ему не было и двадцати. Что тут понимать? Вечером после работы Давид сходит в кино. Решено. Настоящее приключение. Высунуть нос из своей квартирки, погулять в свете уличных фонарей и на несколько часов вырваться из ежедневной рутины. Быть может, в последний момент он передумает и вернется, но, по крайней мере, попробует. «Нужно попробовать». Из-за металлической двери за его спиной подул сквозняк. Он обернулся, его редко беспокоили во время работы. Испачканный скальпель, который он держал в руке, упал на пол. У него подкосились ноги, так что он схватился за угол стола, губы его чуть раздвинулись и снова сжались. Она изменилась. Огненная шевелюра, уступила место спортивной стрижке с длинными прядями цвета красного дерева на висках. На ней был кремовый костюм, очень строгий, и длинная тонкая кожаная куртка. Оглушенный Давид снял зеленую хирургическую маску. «А... Аделина?» Он с трудом произнес ее имя. Время как будто остановилось. «Аделина!» Имя, связанное с болью, обнажающее едва зажившую рану. Молодая женщина задержала дыхание. Она знала, что может в любой момент потерять самообладание, убежать, скрыться в городской суете. Взяв себя в руки, она, наконец, приблизилась к Давиду, постояла немного, она почти плакала, потом сжала его в объятиях, сжала изо всех сил. «Давид! Давид!» прошептала она ему на ухо. Давид глубоко вдохнул. «Тепло человеческого тела совсем рядом. Как давно он его не чувствовал?» «Как вы меня нашли?» спросил он дрожащим голосом, по-прежнему обнимавшую его женщину. «Я почти не сомневалась, что вы не оставите свою профессию. Даже несмотря на...» Она чуть отступила. «Ваш...» Ваш бывший директор сказал мне, что вы уехали в Британь. Тогда я стала обзванивать десятки похоронных бюро. Давид Прихрамовая направился к металлическому столу и прикрыл лицо умершего. В горле у него стоял ком. Но зачем? Год спустя. Он стоял к ней спиной, взгляд у него блуждал. Он безуспешно старался чем-нибудь занять себе руки. Вы знали, Давид. Знали и ничего мне не сказали. Он подошел к мусорному ведру в другом конце лаборатории и выбросил туда бумажное полотенце. У него на лбу выступили капельки пота. — Вам не сказал чего? — О том, что произошло, мне сказать больше нечего. Они умерли, и все это... — в Прошлом. Он уперся ладонями в стену, опустил голову. Вы не должны были дойти до дороги. Не должны были вызвать полицию. Нужно было оставить меня. Оставить меня с ними. Меня. Меня вернули к жизни, а их больше нет. Он тряхнул головой. Аделина, возвращайтесь домой. Забудьте все. Не ворошите прошлое. Так будет лучше для нас обоих. Когда он обернулся, Аделина теребила перчатки. Она была очень серьезна. «Слишком поздно, Давид!» «Слишком поздно!» крикнула она. «О нет, не может быть!» воскликнул Давид и кинулся к ней. Они снова обнялись. Аделина схватила его за руку и положила себе на затылок. «Он тут!» «98101» «Номер замка от кейса Дофра, который я тогда открыла». «Этот номер!» Татуировка совсем маленькая, ее едва видно. Она тяжело задышала, она была на грани срыва. «Вы поэтому... Поэтому не хотели видеть меня, когда я пришла к вам в больницу после случившегося, и поэтому... Так внезапно исчезли, не оставив даже адреса. Вы хотели уберечь меня. Вы все поняли и хотели меня уберечь!» Давид гладил ее по спине. Она с трудом продолжала. «Когда они нашли...» «Обгоревшие тела, когда вы рассказали им свою версию событий, о том, что Эмма была сумасшедшая о, о ее отношениях с дофром о том, что все закончилось настоящей бойней. Полиция решила, что вас заманили в ловушку, которую эти двое расставили для вас и вашей семьи, потому что оба были невменяемыми. И это... это правда. Мы просто сказали правду. Да, Давид?» «Только правду». «Я ведь ничего не поняла тогда». Я наивно верила, что они были просто свихнувшейся парочкой. Меня ударили по голове, заперли, и потом... Потом мы сбежали. Но я даже представить себе не могла, кем на самом деле был Артур Дофор, а вы... Вы...» Аделина резко отстранилась от Давида. «Дофор был палачом 125, а мы детьми его жертв. Я имела право знать это, Давид!» «Но зачем? Чтобы он и вашу жизнь разрушил!» Все сгорело, его личное дело, фотографии. Нам нужно было просто забыть обо всем. Но почему вы не остановились, откуда вы узнали? Я никак не могла понять, по какой причине Доффер взял меня с собой. Все пыталось вспомнить, что я забыла в этой истории, которая как будто меня не касалась. Я не могла быть простым зрителем. Тогда я решила, что нас с вами что-то должно объединять. Я месяцами думала и думала. В детстве и вы, и я очень часто переезжали семьями, и наши ночные кошмары, и наш возраст. Мы практически ровесники, но я все-таки не могла понять. Потом, потом я вспомнила одну из его фраз, когда он рассказывал мне об умирающем дереве. Одну единственную фразу, и мне стало все ясно. Она вытащила из кармана носовой платок и вытерла потекшую тушь. Ту ночь в постели он рассказывал мне о некоем результате. Говорил, что я там для того, чтобы увидеть, как прорастают его собственные семена. «Аделина, это же было очевидно! Мы были его семенами, Давид! Нас объединяло зло! Вы с вашими мертвецами, с вашими жуткими рассказами! Вы забальзамировали собственную мать!» Эмма Шильд, которая еще в юности была крайне несдержанной, а потом и вовсе стала шизофреничкой, опасной маньячкой. И я. Я любила убивать животных, меня привлекало оружие. Я ничего не сказала, когда дакари умер у меня на глазах. Задыхаясь, Давид дотронулся до ее волос. «Ваших родителей звали Пьер и Жанин Приво. Моих...» «Крестов и Жаклина Берр!» «Палач украл наши жизни, Давид!» «Изменил нашу судьбу!» «И теперь мы... сироты!» Она порылась в кармане, взволнованная, дрожащая, и вытащила небольшой пластмассовый предмет, который протянула Давиду. «Я... я хотела вам ее отдать!» Он грустно улыбнулся, нежно взял соску Клары, поднес ее к лицу потом сжал в кулаке. «Уйдем отсюда», — прошептал он. «Думаю, нам обоим нужно немного времени».